Выгодность китобойного дела в наших водах Тихого океана может доказать помещенный в одной американской газете отчет о результате промысла сан-франциских китобойных судов в 1886 году. Из-за отчета этого Клементьев достал из кармана листок бумаги. Видно, что всего на промысле было 42 судна, ими добыто 18 тысяч 670 баррелей жира, 304 931 фунт китового уса и 5273 фунта моржовых клыков. Георгий Георгиевич еще раз взглянул в развернутый листок. Небольшие парусные шхуны Европа, агая и Жозефина, которые были в Охотском море, увезли из наших русских вод китовых продуктов каждый на сумму не менее 110 тысяч рублей серебром. «Дело это, конечно, стоит того, чтобы им заняться», – заговорил Корф. «Почему американцы не обращают внимания на конфискацию нашими военными крейсерами их шкун, незаконно промышлявших в русских водах? Стоимость такой американской шхуны с расходами по их снаряжению, – добавил рязанцев – всего не более 50 тысяч рублей. Таким образом, воскликнул климентьев процент, получаемый на затраченный капитал, таков, что конкурировать с ним могут разве только петербургские ростовщики, сужающие деньги по 12% в месяц. Корф и Рязанцев переглянулись. Они знали, что климентьев находясь в весьма стесненных денежных обстоятельствах, Был вынужден занять деньги, предложив страховой полис на собственную жизнь на сумму 6 тысяч рублей. «Россия лишилась доблестного морского офицера, но приобрела китобоя», — улыбнулся Рязанцев, стараясь отвлечь Клементьева от невеселых воспоминаний. «Я решил оставить морскую военную службу, по крайней мере, на мирное время», — отозвался Клементьев, и его глаза заблестели. Он выпрямился в кресле и, разделяя слова, точно отдавая рапорт, сказал, «Я прошу о принятии моего парохода в случае войны России с морской державой на Востоке в полное распоряжение морского министерства». «Спасибо», — Георгий Георгиевич наклонил голову Корф. «Геннадий Невельской, конечно, не пригоден как боевой корабль», — продолжал Клементьев, «но, обладая быстроходностью», Он может оказать военному флоту некоторую услугу, как сторожевой или разведывательный корабль. «Нет, лейтенант климентьев не потерян для военного флота», — засмеялся Рязанцев. «Он по-прежнему несет вахту». «Да, господа», — серьезно проговорил Клементьев, — «здесь, на Востоке, мы все время живем на пороге войны». «А чем мы можем быть вам полезны? В чем...» «Можем оказать поддержку», — спросил Корф. «Кроме парохода, ваше превосходительство, для промысла необходимо еще хотя бы старое парусное судно, как подвижной склад запасов и всего добытого на промыслах», — быстро произнес климентьев и собеседники поняли, что это одна из главных забот молодого капитана. «Какие будут предметы промысла?» — поинтересовался Рязанцев. «Обычные». Клементьев стал перечислять на пальцах. Китовый жир, обработка которого и доставка к месту сбыта, будет обходиться очень дорого. Затем китовый ус, дающий большие барыши. Куда же мясо животных? Корф с интересом следил за Клементьевым. «Придется уничтожать», — с досадой сказал Георгий Георгиевич. «Первые годы мы не сможем построить завод для переработки всей туши». При случае же будем отдавать мясо инородцам, конечно, безвозмездно. — А помните, что было в условиях Ясинского? — улыбнулся Корф. — Мы не будем продавать ничего, не стоящее для нас мясо, — покачал головой климентьев как это ставил себе в обязательство господин Дальтон, то бишь Ясинский, впросимой им монополии. Губернатор и командир клипера внимательно следили за лицом Климентьева, на котором отражалось все его заботы. Им очень хотелось помочь молодому капитану, а Климентьев продолжал: "Сумму, необходимую на приобретение парусного судна, я рассчитываю получить взаимообразно на 2-3 года у правительства или частных предпринимателей" под обеспечение застрахованного парохода. «На кого вы рассчитываете?» — поинтересовался Корф. Климентев пожал плечами. «Еще не нашел». «Если же таковые не найдутся», — продолжал допытываться Корф. «В крайнем случае, быть может, обращусь к иностранцам, которые, несомненно, предложат принять их в участники этого промысла». Последние слова Клементьев произнес горечью и задумался. Он высказал все, что хотел. как так к этому отнесутся Корф, и Рязанцев, как расценят его решение В кабинете было тихо. Георгий Георгиевич поднял глаза на губернатора и с удивлением увидел, что тот, поглаживая бородку, улыбается. Чему? Капитан перевел взгляд на Рязанцева, и тот тоже посмотрел на капитана веселыми глазами. Я не понимаю, господа, что начал климентьев но его перебил Корф. Вам, Георгий Георгиевич, не придется принимать предложение иностранцев. Так ведь, господин Рязанцев, — обратился он к командиру. Тот согласно кивнул. Корф, несмотря на свою грузность, легко поднялся с кресла и сказал климентьеву Прошу вас. Капитан, не недоумевая, встал. Губернатор взял его за локоть и подвел к окну, выходившему в сад, растелавшийся до самой бухты. Узкая полоса пляжа отделяла его от воды. Георгий Георгиевич скользнул взглядом по молоденьким, уже лишенным листвы фруктовым деревцам, предмет гордости Корфа, по бронзовой статуе Вакха в центре сада, привезенной губернатором из Италии, и остановился на пустынной полоске золотистого песка. Клементьев вопросительно обернулся к Корфу. Тот поднял руку и указал пальцем влево. «Вот там, у свай, видите шхуну?» «Да», — Клементьев пристально рассматривал судно, стоящее на приколе со снятым парусным оснащением. Оно показалось ему чем-то знакомым, но рассмотреть название не удавалось. «Нравится?» — спросил Корф. «Видно, что крепкой постройки, ходкая». Клементьев внимательно смотрел на шхуну. «Георгий Георгиевич, неужели вы не узнаете судно, которое мы арестовали?» Мешался в разговор Рязанцев. «Не утерпели!» — шутливый укоризный покачал головой Корф. «Ирокес!» — воскликнул Клементьев. «Он самый!» — Рязанцев подошел к капитану. «Наш первый приз!» «И этот приз мы вручаем вам, Георгий Георгиевич» сказал Корф, и, подойдя к столу, взял бумагу, пробежал по ней быстрым взглядом серых выпуклых глаз и протянул ее климентьеву. «Вот свидетельство тому, что шхуна вам передается во временное и безвозмездное пользование». Клементьев был изумлен и обрадован. Он растерянно перевел взгляд с генерал-губернатора на командира клипера и взволнованно поблагодарил «Спасибо». «Большое спасибо, господа!» Он хотел еще что-то добавить, но не находил слов. «Сколько я обязан Корфу?» — пронеслось в голове Климентьева за его заботливое участие, с которым отнесся к моему делу еще в Петербурге. Он вспомнил, что в самый тяжелый момент, когда его предприятию грозил провал, на помощь пришел Корф, а было это так. Клементьев продал за 60 тысяч рублей свое имение в Тульской губернии, занял деньги у кого только можно было, и все же ему еще не доставало 50 тысяч. За ними он обратился к правительству. Министр финансов долго не отвечал и не принимал Георгия Георгиевича. Но тот был настойчив, и вот состоялась их встреча. Небрежным жестом в сторону кресла министра пригласил Клементьева сесть. Лейтенант изучал холёное лицо известного учёного, профессора математики, о котором говорили, что лучшие свои вычисления он делает на бирже. Потому с каким ледяным выражением лица министра читал его прошение Георгий Георгиевич понял, что здесь рассчитывать на поддержку не придётся, и он сразу возненавидел и ровный пробор ночью склонённой голове, и белые тонкие руки, которые небрежно держали бумагу. В большом роскошно обставленном кабинете было тихо. Эту тишину нарушил шелест отодвинутой бумаги. Министр поправил очки в тонкой золотой оправе и откинулся на кожаную спинку резного кресла. Вышнеградский и климентьев встретились взглядами. За очками не было видно глаз министра, но Клементьеву казалось, что они смотрят зло неприветливо. Ровным голосом министр сказал... «А знаете ли, лейтенант, сколько нужно русским крестьянам перерезать баранов, чтобы подарить вам эти 50 тысяч?» Этот вопрос прозвучал для Клементьева как пощечина. Он же не просил их подарить, он указал в прошение, что вернет их, а пока просит под залог своего китобойного прохода Сразу же в памяти всплыли разговоры о том, что новый министр финансов непрерывно увеличивает таможенные тарифы. Это способствовало вторжению в русскую промышленность иностранных капиталов. Ввоз капитала обеспечивал иностранцам большие прибыли. Клементьев знал, что за минувшее десятилетие вложения иностранного капитала в русскую промышленность увеличились вдвое и достигали 200 миллионов рублей. «Стригут иностранцы нас, как овец», — проговорил про себя климентьев «Если так будет продолжаться, то и китобойное дело приберут к своим рукам». «Но что же делать? Министр явно не намерен давать ему денег». «Ну и черт с тобой!» — молча выругался Георгий Георгиевич, и громко, почти весело ответил министру. «Не меньше ваше превосходительство, чем потребуется баранов для уплаты жалования министру финансов». Министр поморщился, на его холеном лице выступили пятна — Он хотел выставить лейтенанта из кабинета, но сдержался. Клементьев все же был отпрыском старого дворянского рода. Да и, как слышал министр, много влиятельных людей довольно благосклонно относятся к его затее. Он криво усмехнулся, но на дерзость не ответил, а пообещал еще раз поразмыслить над прошением Клементьева и закончил аудиенцию. От министра Георгия Георгиевич вышел в мрачное настроение. Было ясно, что теперь уже о субсидии нечего и мечтать. Об этом он рассказал генерал-губернатору Корфу. Тот покачал головой, но в его глазах, как показалось Клементьеву, вспыхнули веселые огоньки, а губы плотно сжались, чтобы скрыть улыбку. «Разве с министрами так говорят, Георгий Георгиевич?» Корфу все больше нравился молодой офицер, и он охотно помогал ему, видя в нем человека, озабоченного положением русского морского промысла на далекой окраине, где Корф был губернатором. К тому же Корф чувствовал себя отчасти виноватым в трагической судьбе Лигова. Вот почему он добивался отказа предоставления монополии есинскому вот почему немедленно стал хлопотать о субсидии Клементьеву. На поддержку Клементьева поступило и российское общество рыбоводства и рыболовства, географическое общество и другие. Вновь заговорили об истории Лигова. Стало складываться мнение, что надо всячески поддерживать продолжателя его дела. климентьев получил не только 50 тысяч рублей, но еще солидную сумму, собранную частными лицами по подписке. Среди них были ученые, моряки, журналисты, люди все прогрессивные, заботящиеся о далеких русских землях. «Чем же я смогу отблагодарить вас, господа?» — оторвался от дум Клементьев. «Вы так добры ко мне! Верные службы отчизни!» — Корф перекрестился, его примеру последовали моряки.